Глава сорок 44. Аран. Каждый новый день делал Арана на шаг ближе к возвращению в Ватикан и к тому, чтобы отпустить Лару. Немного легче становилось от того, что они втроём с Зарой и Джором заперлись в капитанской каюте, обсуждая дальнейшую стратегию, а именно, как валькотцам захватить южный дозор с наименьшими потерями. Лара решила остаться на палубе на свежем воздухе но Аран знал что морская болезнь здесь ни при чем. Лара сама вознамерилась отдалиться от него от этого было больно так больно что в иные моменты ему становилось трудно дышать при мысли что всего лишь через несколько часов она покинет его и скорее всего он никогда ее больше не увидит но вдобавок к боли Аран ощущал страх за нее потому что знал, куда она собирается идти дальше, и знал также, что не в его власти остановить её. Так это и есть не растис. Лара остановилась рядом у фальшборта, глядя на берег, пока корабль проплывал мимо огромного города. Ночь здесь красиво». Не обманывайтесь видом его огней. Это жуткая дыра, ответила Зара. Половина — пепелище». Вторая половина лежит в руинах. Здесь полно грязных пивнушек, борделей с клопами и прочих притонов с дурной славой, для тайных желаний, и зависимостей на любой вкус. В его стенах вы найдете только тех, кто воюет за деньги, и тех, кто слишком беден, чтобы уехать. И всё же мы продолжаем за него бороться. Арено стало интересно. Услышала ли Лара невысказанные слова Зары так же ясно, как и он? Мы подойдем как можно ближе к побережью на стороне Маредрины, и я отвезу вас на берег, сказала Зара. Дальше вы будете сами по себе. Последнее было сказано ради моряков и солдат вокруг, поскольку основное действие начнется в тот момент, когда они разделятся. Генерал Тихо позвал капитана, опасаясь маредринских патрулей. Мы спускаем паруса и готовим шлюпку. Вы все еще уверены, что желаете сопроводить их на берег лично? Абсолютно. Никто на корабле не произнёс ни слова, пока они забирались в лодку. Ее спустили на воду, и Джор взялся за вёсла. Будьте осторожны, обеспокоенно произнесла Зара, весть о том, что я доставлю вас сюда, могла обогнать нас на хороших лошадях или быстрых парусах возможно сорока вас уже поджидает аран машинально потянулся к оружию на поясе продолжая следить за берегом чтобы успеть уловить в лунном свете любой признак движения но ничего не было я до последнего буду оставаться в нерастесься так что маридринцы ничего не заподозрят проговорила зара Затем отплыву на север, как мы договорились, и мой флот встанет на якорь у вашего берега. Как только вы подадите сигнал, мы выдвинемся на остров южного дозора. Вы уверены, спросил Ларн в десятый раз, что они будут следовать вашим приказам? Зара кивнула. Я избранная наследница императрицы. Никто не поверит, что я поставила под угрозу свое положение. Идя против её воли, за мной пойдут беспрекословно. Берег пробормотал Джор. Тише. Прибой вытолкнул их на берег. Джор и Арен выпрыгнули из лодки, чтобы оттащить её подальше от воды. "Я посторожу", шпнула Лара, вытащила нож и стремглав умчалась по пляжу в темноту. Арен смотрел ей вслед, боясь, что видит её в последний раз, что вместо того, чтобы попрощаться, она ускользнёт в ночь. Зара протянула ему мешок с припасами. Удачи вам, ваша милость. С нетерпением жду возможности сражаться вместе с Этиканой. Жорж снова столкнул лодку на воду. Зара вернулась на весло, и суденышко растворилось во мраке. А они поднялись по пляжу к подножию крутого холма, поросшего кустарником. Лара возникла из темноты, и они немного постояли втроем, не говоря ни слова. Потом Джор прочистил горло. К северу отсюда есть деревня. Я пойду разведаю, можно ли добыть там лодку для наших целей. Аран кивнул, но Джор не успел двинуться, как Лара потянулась к нему и схватила его за руку. Прощай, Джор. Прощай, Лара. Старый солдат склонил голову. Спасибо, что вернула его нам, и побежал по пляжу. Они с Ларой стояли в тишине. Лишь ревел прибой и ветер шуршал в кустах. Наконец Арен спросил: "Ты расскажешь мне, куда собираешься отправиться?" "Вероятно, я залягу на дно на некоторое время, буду держаться поближе к побережью, чтобы в числе первых узнать, как проходит битва. Надеюсь, у меня не будет повода сожалеть о том, что я предоставила вас самим себе". Не обращая внимания на шутку, Арен подошел к ней ближе. "Не лги мне, Не сейчас. Лара молчала, лунный свет обращал её кожу и волосы в чистое серебро. Наконец она тихо вымолвила: "Он должен умереть. Я знаю, но это не обязательно делать тебе. Пусть Керис сам заслужит корону, которую так страстно желает получить. Пора бы ему запачкать руки". Арен поднял руку и обхватил Ларину щёку. У меня довольно поводов для беспокойства и бедства их попыток убить Сайлоса. Хватит и того, что мне придётся Он осёкся, не договорив. Хватит и того, что мне придётся отпустить тебя. Если я смогу убить отца, всё хорошо закончится без боя. если Керис так жаждет мира, он уберётся из Итиканы и полностью сосредоточится на своих более грандиозных амбициях насчёт Зары и Валкоты. «Или тебя схватят и казнят, стоит рискнуть. Он покачал головой. Я не стал бы использовать тебя в качестве наемного убийцы прежде, Лара, и я отказываюсь делать это сейчас. Пообещай мне, что оставишь эту затею. Нет. Она была непреклонна. И в этот момент он понял, что спорить бесполезно. Она никогда не уступит. Именно это он в ней любил. И то же самое ненавидел. Пиная песок, Арен глядел на лунный свет и вдруг что-то приметил краем глаза. Отблеск света на лезвии. Он нырнул вперед, сбил Лару с ног и прокатился вместе с ней за валун. "Бежим!" Поднявшись, они тут же шмыгнули в кусты, мимо них засвистели стрелы. "Иди, я тебя прикрою!" Лара попыталась оттолкнуть Арена, но он схватил ее за запястье и потянул за собой. "Ни за что!" под покровом темноты они поползли через заросли, пока не обходили кругом деревню, где Жор пытался добыть им судно. Маредринские солдаты уже носились вокруг в поисках злоумышленников. Вызовите подкрепление. Передайте, что у нас в тылу валькотские налётчики, приказал очень знакомый мужской голос. Это был Керис. На сырой почве Арон и Лара оставляли настолько заметный след, что по нему мог бы пройти и слепой надо было торопиться они свернули на север к деревне Ары умел меил бесшумно ходить по лесу но и лара держалась так тихо что ее присутствие он чувствовал лишь из-за того что продолжал крепко сжимать ее запястье они пошли сюда позади них эхом разнеслись крики и вверх по склону по дороге в сторону деревни поскакала лошадь Отбросив скрытность, Арен принялся напрямую пробиваться сквозь кустарник. Они так близко, нельзя попасться сейчас. Они выскочили на открытое пространство и помчались по узкому пляжу. Но и Всадник сделал то же самое. Серая лошадь галопом неслась к ним. Всадник низко пригнулся к её шее, меч блестел в его руке. Затем мужчина резко подался назад, натянул поводье и стянул с головы капюшон, открывая лицо. «Что вы вообще забыли в Нерастисе?» — возмутился Керис, но тут же помотал головой. Неважно, бегите, они уже идут, а я не в том положении, чтобы помочь вам. Из кустов на пляж буквально посыпались маридринские солдаты и бегом бросились к ним. Лицо Кериса исказилось от отчаяния, и он прокричал: "Поймать валькотцев, они убегают". Не выпуская запястье Лары, Арен помчался к воде. Там Джор развязывал швартов маленькой рыбацкой лодочке. Вместе они столкнули её на воду, сапоги вязли в мокром песке, но маредринские солдаты уже были совсем рядом. Зазвенели мечи, Аран обернулся, Лара сражалась с нападающими. Клинок в лунном свете отливал серебром, но она была одна против десятерых. "Идите", крикнула она, "не останавливайтесь". "Давай, Аран", рявкнул Джор, "налегай". Но Арен проигнорировал его, отпустил лодку и бегом понеся назад. Он обнажил меч и на месте зарубил ближайшего солдата, едва расслышав крик и звук падения, потому что важнее всего было добраться до Лары. Он убил ещё одного и ещё. А затем они с Ларой начали драться вместе, сдерживая натиск противника. Но на берег хлынуло ещё больше маредринцев. Прибыло подкрепление. Неужели здесь всё и закончится? Не худшим образом, подумал Ран, сражаясь спиной к спине вместе со своей королевой. "Отступаем", разнесся над хаосом голос Кериса, принц приподнялся в стременах. "Отступаем!" Моридринские солдаты поспешили подчиниться, и Ара обернулся через плечо как раз вовремя. За его спиной в берег врезались первые валькотские шлюпки, из них выпрыгивали солдаты. Завалко, то прокричала Зара, но пробегая мимо него, коротко бросила: "Вперёд, Титикана!" Рыбацкая лодка Джора всё ещё была на воде у берега, и Аренс с Ларой с плеском двинулись вперёд сквозь волны, толкая её дальше, пока Джор в одиночку пытался поставить парус. Забравшись внутрь, Арен помог ему распутать снасти. Лара держалась за край и изо всех сил отталкиваясь ногами, гнала их на глубокую воду. Валькотцы уже отступали. "Залезай", закричал он Ларе. Парус уже поднялся. "Нужно уходить". Но Лара не ответила. В ужасе Арен обернулся. "Лара!" Она еще была там, плыла за лодкой, но потом подняла голову и встретилась с ним взглядом. Прощай, Аран, произнесла она и отпустила борт, направляясь в сторону берега. Инстинкт взял над ним вверх. Аран одним броском дотянулся до нее, схватил за пояс и выдернул из воды. Ларины лодыжки зацепились за край, и она упала навзничь ему на руки. Что ты делаешь? Лар забилась в его руках так, что оказалась с ним лицом к лицу. Их ноги переплелись на дне лодки. Что он делал? Не зная ответа, он сказал: Нам пора домой.